«А это еще откуда?» — недовольно спросил Жан. Мадлен бросила на Элен взгляд, по которому можно было понять. «Вот видишь, я же тебе говорила, что он обидится». Но Элен это не волновало. «Ты же сам говорил, что нужно как можно раньше купить продукты, прежде чем крестьяне поймут, как хорошо они могут заработать во время турнира. Я решила все это купить». «В конце концов, у тебя все равно было мало денег». «Да, это правда», — буркнул Жан уже дружелюбнее. Ведь Елен последовала его совету. «Смотри, мы купили целый мешок гороха, два фунта пшеницы, небольшой пакет лука, приличный кусок сала и...» «Мадлен сияла». «И дюжину яиц, так что этих запасов хватит на целую неделю» и нам не нужно будет покупать еду у здешних поваров, — закончила ее мысль Элен, стараясь говорить как можно беспечнее, хотя ее так и распирала от гордости. — Наверняка крестьянин тебя облапошил. Да и вообще, откуда у тебя деньги? — У меня было еще полшилинга К тому же я сегодня немного заработала. — Ты за полдня заработала столько денег, что могла все это купить? — Наверное, ты хорошо торговалась. Я бы и сам лучше не смог. Жан был поражен до глубины души. — А что ты сделала? Как тебе удалось столько заработать? Подковала пару лошадей. Заказчиком был рыцарь, а не простой крестьянин. Тут неподалеку небольшая кузница. Но кузнец заболел, а его жена, которая ему помогает, должна за ним ухаживать». И тут нужно было срочно подковать пару лошадей. Мне просто повезло. Я даже не знала, справлюсь ли я. Но один из конюхов мне помог. Ну что ж, если суп такой же вкусный, насколько он вкусно пахнет, то это просто замечательно. Я готов есть его хоть всю неделю, примирительно сказал Жан и рассмеялся, потому что у него заурчало в животе. После еды он обратился к Мадлен. «Кстати, я встретил Анри!» Она улыбнулась, не обращая внимания на его слова, а затем принялась петь и танцевать. «Посиди немного спокойно», — мягко сказал ей Жан, усаживая девушку на место. «Его зовут Анри-ле-Норуа. Он странствующий рыцарь», — объяснил он Элен. «И один из самых лучших, «Герольдов, которых я знаю. Он сочиняет великолепные хвалебные песни для рыцарей, что поднимает их авторитет. Я рассказал ему о тебе. Он умный парень и хорошо знает людей со всеми их слабостями. В общем, он натолкнул меня на одну хорошую идею». «И что же это за идея?» скептически спросила Элен. «Сама увидишь». Жан Лукава улыбнулся и завернулся в покрывало. «Нам лучше лечь спать. Завтра тяжелый день. Нужно будет найти вам работу». С этими словами Жан отвернулся к стене шатра. «А ты что, не собираешься себе искать работу?» возмущенно спросила Элен. Ее бесило то, что он не хотел рассказывать о своем плане. «Нет, не собираюсь, — он зевнул. Я уже нашел себе работу». «Пекарю нужен помощник. Мне будут платить пенни в день и давать ковригу хлеба». «И ты это говоришь нам только сейчас?» Элен стала укладываться спать. «Но это же просто замечательно!» Жан удовлетворенно улыбнулся и мгновенно уснул.